Мирович на всякий случай решился зайти в графские хоромы и велел о себе доложить. Сверхожидания его не заставили долго ждать с ответом. Степенный, неслышно двигавшийся по ковру украинец Камердинер, по знаку швейцара показал гостю дорогу вверх, по украшенной цветами лестницы. «Снова увижу прежнего, всесильного, бывшего в таком высоком случае человека». Он старался быть патроном не только моим, но и моей семьи. Не забывал когда-то, Алексей Григорьевич, земляков-малороссов, хоть и вышел из черни, из лемешовских пастухов. Прошлое, далеко улетевшее время, мгновенно ожило в мыслях Мировича. Подходя к кабинету Разумовского, он вспомнил свой приезд с покойным отцом. На Валах, в Петербург, прием в Ваничковом в саду у графа, присание трепака и пение хвалебного канта перед Елизаветой, определение в кадеты, игру на театре в гостиницах, встречу с Пчелкиной и многое, теперь минувшее навсегда. Сильный, схудавший осунувшийся Но все еще замечательно красивый Разумовский не сразу узнал Мировича. Когда тот, введенный камердинером, стал у порога и почтительно, с респектом, отвесил ему низкий поклон. Граф сидел с книгой у камина. Он был в белом вязаном копаке, поверх серебрившихся, ненапудренных волос и в светло-голубом бархатном халате со звездой на груди. Э-э-э, Мирович, кажется, он так и есть, вот не ожидал. Откуда Бог принес, не с трубежа, не с переслава? Эй, эй! Шкода ж братику! Поедят там без нас все вареники, галушки и шляки! Садись, садись, сердце, садись. Вот так, вот так. А, что хмурый стал. Только постой, прежде побожись, не едешь домой на валах. Ха -ха. Не еду а собака мохнатая, серко жива. Мне, простите, не до шуток. Удостойте ваше графское сиятельство выслушать партикулярно. Уже, голубчик, дело. И так-таки именно до меня. Коли дозволите персонально, к вашей чести. Не верю, бей, Бог, не, не верю. Забыть я. Вовсе обойден, написан в инвалиды. Так да кому я и чем могу быть нынче полезен? Эх, все новенькие пошли, да какие? Эх, спереди, блажен сзади, всякую шаташа с языцы, так то земляча оно и дело. Не всем большим под образами сидеть. Чужие пивни весело поют, а на наших типун напал, спят, аж потеют. Все ему расскажу, попрошу его совета. Хитер он и тонок, наставит как следует. Укажет теперь откровенно, где и кого просить.